Глава 13: Марионетка и запрещенный королем навык. На меня этот странный человек смотрел словно я враг. Как если бы я ему мешаю, и меня нужно немедленно прикончить. Никакого страха или осторожности с его стороны, что в этой ситуации мне казалось несколько нелепо. Серьезно. Он намерен пришить меня вот этой зубочисткой? Он же видит вокруг меня магические щиты. Я при броне щитей с мечом. На что этот бедолаг рассчитывает? Мужик поперся в мою сторону с шагом, а затем перешел на бег и заранее занес руку с ножом, полностью показывая, как и куда собирается нанести удар. Это было столь очевидным, что я даже меч доставать не стал, просто убрал в сторону фронтальный щит и метнул у мужика нож. Вот тут-то до меня и дошло, что все не так просто. Этот крестьянин отбил мой клинок своим, даже не обратив внимания на него. Словно этим человеком кто-то управлял со стороны. Обычный крестьянин с комплекцией какого-то типа никогда бы не смог так профессионально отбить метательный нож. Тут явно что-то не так. Мой меч тут же покинул ножны. полог фронтального магического щита встал на свое место. Я не хотел атаковать первым, понимая, что поведение этого человека нерационально, а значит подозрительно. Но не похож он на обычного ненормального. Нужно разобраться. Он ударил острием нажав мой щит, как бы желая его проткнуть. Однако все, чего добился, — это нелепого для себя провала. Клинок выпал из его руки, попутно перерезав тому пальцы. Я полагал, что против оружия мой щит бесполезен, особенно если вспомнить, с какой легкостью антропоморфные волки его рвали. Однако сейчас для вот этого бедолаги такое препятствие несокрушимо. Даже следа от удара не осталось, как если бы он бил по стене. Выходит, древние и Тастая были реально опасными противниками. Уверенность в собственной защите позволила оценить ситуацию более спокойно. Крестьянин даже не обратил внимания на ранения, а просто долбил по магическому щиту кулаками, причем на довольно неплохом уровне. Удары поставлены шикарно, словно он всю жизнь занимался рукопашным боем. И я бы в это поверил, если бы его кулаки не стали кровоточить. Мужик бьет, как профи, а вот его руки не набиты, и сейчас он больше вредит себе. Его явно не жалеют. магическим зрением я увидел, как к крестьянину тянется и некая нить, окутывая бедолагу по всему телу. Вот, кстати, еще одна странность. В деревне такие, как он, почти не имеют ауры, а значит, с всякими там навыками и умениями не обладают, когда как этот экземпляр, благодаря нитям, был на уровне, приближенном к наемнику. То есть та дичь, что контролирует его, Может быть, намного круче. Мне нужно его брать живым и тащить к стражникам». Прыгнув вперед, сбил его с ног магическим щитом, а после, ударив его по голове мечом, вырубил бедолагу. Было очень сложно контролировать собственную силу, и пусть я бил плашмя, вполне мог разбить ему голову. Но вроде как не переборщил. Даже когда жертва без сознания, нити продолжали окутывать ее. И все, только это. В физическом плане крестьянин никак не отличался от обычного человека. То есть заметить неладное могут только обладатели магического зрения и те, кто хорошо знает жертву по его поведению. Неприятная магия, тем более сейчас, когда любой человек в деревне может быть одержим. Связал руки и ноги бедолаге, чтобы он не причинил мне вреда, когда очнется, затем вспомнил, как лихо он отбил брошенный в него нож и добавил еще кляп с повязкой на глазах. Силышкой эта нить не наделяет, но вот всякими трюками — да... Мои пальцы проходили сквозь магические нити, а управлять ими, как манной, плавающей в воздухе, не получалось. Собственно, я не особо старался, особенно осознав, что эта хрень, возможно, контролирует разум. а Я как бы подключаюсь своим разумом к магическому потоку. Короче, глупая попытка, опасная. Тащить тело мужика не составило проблем. Я просто повесил его на край магического щита, и бедолага висел, как тряпка, чуть в стороне от меня. Магический щит буквально вертел физику моего мира на своем болте. Вот она, настоящая магия. Это не горящими шариками бросаться, тут нечто поистине волшебное. Меня, естественно, встретили еще до того, как из-за деревьев показались очертания деревни. Стражник вышел на дорогу, переградив мне путь. Я снова восхитился его доспехом, которые своей толщиной могут соперничать с фронтальной броней танка. А еще меч. Хотя мечом эту бандуру не называть. Я без проблем смогу укрыться за его лезвием, словно за щитом. А чтобы вытащить такой из земли, придется прыгать, дабы достать до ручки. Ну и как такого убивать? Рассказывай, — раздался голос из-под забрала глухого шлема. Стражник не проявлял враждебности, однако я понимал. Стоит появиться угрозе, не пройдет и секунды, как он достанет меч и обрушит его на врага. Встретил этого мужичка. Он напал на меня. Его кто-то контролирует. Как то узнал? Мои слова его даже не удивили будто он встречался с подобным. Магическое зрение, простой ответ, и он кивает, принимая его за правду. «Понятно. Пойдем, починим беднягу». Стражник развернулся и направился в сторону деревни. «Вот так просто. Странные они действуют так, как если бы полностью контролируют ситуацию. Мне это непонятно. Стоило нам появиться на территории деревни, как я привлек внимание всех жителей». Они во все глаза смотрели на меня и мой груз, переговаривались друг с другом, а одна из женщин даже убежала, быстро скрывшись в жилище недалеко от нее. С последнего случая нам удалось пройти каких-то десяток шагов, когда сзади раздался женский крик. «Гаркли! Это же мой Гаркли! Пожалуйста, стойте, погодите!» Женщина бежала аккуратно со стороны того дома, куда недавно забежала другая. Так, слово слову, осталось стоять на пороге и во все глаза смотрела на нас, прикрыв рот ладошками. «Понятно. Значит, эта жена напавшего на меня мужичка. Ситуация превращается в нелепую. Она обязательно потребует спустить ее благоверного на землю, а потом, убедившись, кто тут жив, будет молить о помощи, хотя мы и так этим заняты. Вот зачем нам останавливаться на ее осмотр, зараза?» Как только женщине до меня оставалось каких-то пару метров, стражник в одно мгновение переградил ей путь своим мечом. Широкая, словно щит лезвия, упала между мной и ей, как кара небесная. А воздушный поток, ударивший в следующий момент, сбил женщину с ног. «Ожидайте», — произнёс стражник с угрозой. Мое магическое зрение активировалось само, позволив увидеть, какая мощная аура у стража. Это совсем не то, что я видел ранее. Даже древний тот обладал куда меньшей силой. Выходит, я изначально неправильно оценивал силу стражи и рыцарей. И вообще всех что так или иначе был заранее могущественнее меня. Все они скрывают свою настоящую силу. Сука. Женщина смотрела на стражника со страхом, но ее глаза периодически скаскали от него к своему мужу. То есть она в равной степени боялась умереть и потерять супруга, или для нее это одно и то же. «Мы поможем ему», — дал я женщине обещание. «Не обещай того, чего не способен исправить наемник. Он может быть уже мертв». «Нет!» — раздался голос женщины. «Он не умер!» Она сорвалась с места и хотела было обижать, преграждающее ей лезвие. Но оно взлетело вверх, ударив ее в подбородок. Удар был настолько сильный, что ее оторвало от земли на несколько сантиметров. «Граждане, помогите ей!» — приказал стражник, напрямую обращаясь с деваком. «Ты, ты и ты! Сейчас!» Он поочередно указал на троих человек, одной из которых была та самая женщина, что сообщила о возвращении мужа подруги. «А ты за мной!» Последнее было обращено мне. Я последовал за стражником. Он привел меня к дому, где раньше обитал рыцарь со своими подчиненными. Там мы спустились в подвал, и вот в этот момент настала пора удивляться. Прежде всего, размеры подвала оказались больше того, что я себе представлял. Это уже не подвал, а скорее подземелье с темницами. Даже стены обделаны крупным таким каноничным камнем. Вторая особенность — темницы. Они, по идее, не нужны простой деревне вроде этой. Вот зачем? Это же глушь. Я понимаю, в городе или при замке, но не тут. Или это нужно чисто для рыцаря? Мол, где есть рыцари, то там обязана быть темница для его пленных. Словом, странно это все. Наемник, сюда. Стражник указал на одну из темниц. Я прошел вперед, увидел, что в следующих помещениях к стенам уже прикованы люди. Причем их одежды были одного покроя с тем, что носят местные крестьяне. Моего пленного сняли со щита и приковали к стене так же, как остальных. Такое отношение к пострадавшему было уже далеко от нормального, и я не понимал, что происходит, хотя догадки появились, и они мне не нравились. «Наемник, снимай щиты, сдай все свое снаряжение и заходи вон туда», другой стражник указал мне на соседнюю темницу. «И что это значит?» Я ожидал, что такое может случиться, ведь в деревне пропадают люди, а местные об этом ни сном, ни духом. И, по всей видимости, стражники уже знакомы с моим случаем. Вон, доказательство этого, сидят по камерам, прикованные словно преступники. Не заставляя нас применять силу. Угроза со стороны стражников отсутствовала. Они, похоже, действительно хотят спасти местных от этой напасти, иначе вы просто прикончили тут всех, но они живы. Это глупо, страж. Я владею магией и все равно найду способ сбежать. Следовало предупредить этих людей. Они просто запирают здесь всех, кто попал под контроль или знает о проблеме. Но все те люди обычные, когда, как я, нет. Лучше объясните суть проблемы, я ведь могу помочь. Твоя помощь нам не нужна. Просто ожидай здесь, пока мы сами во всём не разберемся. Они явно не хотят меня слушать. Вы ведь не видите магических нитей, идущих от этих людей, я прав? Я бы мог привести вас к его источнику. Сказанное мной застояло их задуматься. Все же стражники не такие крутые, как выглядят, они мужчины для убийства, без сомнений, но это все, на что они способны. Ожидай здесь, сказал стражник и пошел на выход. Это оказалось намного проще, чем я думал. Пока этот тип звал своего старшего, я решил пройтись по подземелью и осмотреть людей. Спустя пару минут до меня дошло, что камера отличается от каноничных. Тут сухо, тепло, все пленные хоть и прикованы к стенам, но не выглядят изнеможденными. А еще я не видел под ними фекалий или чего-то подобного. они них тут заботятся. Это хороший знак. Глава отряда стражников прибыл довольно быстро, я даже заскучать не успел, и первый же заданный ему вопрос касался моего состояния. Да, в порядке я! По-прежнему осознаю себя. А что, могло быть иначе? Его беспокойство мне непонятно. Я вроде как не давал повода усомниться в себе. Я объясню. Пойдем наверх. Добравшись до лестницы, командир начал объяснять. «Контроль разума, которым подверглись жители деревни, принадлежит племени Райкца. Так как ты перерожденный, ты можешь не знать о них». По внешнему виду напоминают гоблинов. «В принципе, они одна из тупиковых ветвей, и их богатые на варианты эволюции». «Серьезно?» «Тот факт, что гоблины — раса, обладающая колоссальной способностью к эволюции, я не сомневался. Однако конкретно это их ветвь, Как-то странно ведет охоту. Почему бы их просто не истребить? Мне уже говорили ранее, и я лично убедился в том, насколько гоблины раздражающие противники, особенно их контраст между мастерством и внешним видом. Я скорее удивлюсь, встретив красивого, по человеческим меркам, представителя их породы, чем умелого бойца. Потому что это ветка эволюции под защитой Его Величества. Любое нападение на этот вид кирается смертью. Они неприкосновенны. И это как? Почему? Интересный поворот событий. Монстры, имеющие расположение короля. Это что-то новенькое. Они мирные в некоторой степени. Это племя преимущественно состоит из шаманов, их особенность навыки, контроль разума. Зачем что-то такое Его Величеству? спросил я, хотя прекрасно понимал причину. Это же мечта любого владыки. Солдаты, не способные предать. Идеальные марионетки для различных задач. Мало какой правитель откажется от столь удобного инструмента. «Дэйн, запомни хорошо, что я сейчас скажу». Тон стражника изменился на серьезный, с нотами угрозы. «Решения Его Величества не подлежат сомнению, обсуждению и пренебрежению. Его слова — закон и истина. Его слова подобны откровению пророка. Это понятно?» «Да, полностью». «Доказать мне нечем, но хоть я и не местный, я готов следовать правилам этого королевства, ведь переродился здесь. По сути, это мои родные края, и будет нехорошо, если меня заклемят преступником», произнес я. «У меня есть понимание того, что стоит следовать местным законам, однако я всегда буду ставить под сомнение местную власть. Без этого никак. Все же короля я не видел, не знаю, что он за перец, и вообще, может, за бугром лучше живут. Пока информации мало, стоит следовать правилам». Рад это слышать. «А теперь перейдем к делу. Мне сказали, ты видишь магические нити, ведущие от них». Он указал на жертв навыка. «Да. Каждый из присутствующих здесь пленных имеет такие... Они идут в одном направлении». «Снаружи это заметно? Чтобы добраться до источника, нужно брать с собой жертву?» «Нет. На расстоянии нескольких метров нить растворяется. Нужно брать кого-то одного из них». «Так и думал. Тогда вот что мы сделаем». «Ожидаем ночи. Нужно, чтобы местные разошлись по домам. Как стемнеет, отправляемся на поиски заклинателя. Наемник никому не рассказывает об этих людях. Паника нам ни к чему. Это понятно?» «Мы будем истреблять племя? Или проблема в другом?» «Второе. Некто неизвестный заполучил запрещенный для гражданских навык. Он, вероятно, сейчас его испытывает, не понимая принцип работы». Активные навыки от пассивных так сильно отличаются? В моем арсенале сейчас три пассивных навыка. Конструкт плетения, которому научила Альвали, и магическое зрение, работающее по непонятным принципам. Что-то активного до сих пор нет. Огненный шар и остальные убойные заклинания — это, как я понял, обычное преобразование сырой магии. И именно так. Активные навыки, полученные через варианты наследия, требуют понимания и дальнейшей практики. «Странно, что ты, маг, об этом не знал. Я не маг, а наемник, владеющий магией. Мне, конечно, хотелось казаться владыкой магии. Только вот будет лучше, если они не станут возлагать на меня больше, чем требуется». «В самом деле, поразительная удача. Тогда каким образом ты владеешь клинком на уровне среднего навыка фехтования? Существует и такой навык?» Ответил я вопросом на вопрос, удивленный тем, что в этом мире есть что-то такое. Это что же получается, где-то в лесах живет племя, чей эксклюзивный ресурс — это фехтование? Звучит как насмешка мира. Маги, специализирующиеся на начертании, способны вложить твое мастерство в свиток, как и любой опыт личного ремесла. Ежегодно проводятся турниры, где выясняются лучший в своем деле, после чего они могут продавать свое мастерство. Наемник, я удивлен, что ты об этом не знал. «Ну, я в этом мире без году неделя, поэтому не довелось узнать таких деталей про навыки». Такое себе оправдание. Хотя следовало догадаться, что если они в свободной продаже, то их добычу создания поставили на поток. Опять же, маги — для них это способ отлично заработать. «Развей свое невежество, иначе попадешь в беду», — посоветовал мне командир отряда стражников. «Обязательно», — пообещал я. «За мной отправят кого-нибудь? Когда ждать?» «Второй этаж этого здания, третья комната слева. Ожидай там», — сказал он мне, на что я только приподнял бровь. «Меня не хотят выпускать, пока операция не начнется. И зачем было требовать молчать? Они тут явно сами не знают, чего хотят». Предоставленная комната отличалась от той, что выделала семья, причушая меня в этой деревне. Обстановка как минимум на одну звездочку выше. Единственное, что меня не устраивало, это отсутствие удобств вроде ванной и туалета. Тут не гостиница, понимаю. Но мне что, срать вон в ту тарелку? От нечего делать занялся магией. Мои боевые способности имеют много брешей. Одна из них касается тонкого контроля. Вот и занимался тем, чтобы быстро менять гидрофобные свойства стихий. Магия этого мира позволяет даже воздух превращать в твердый объект, что до сих пор меня невероятно удивляет. Но это открывает множество интересных фишек, полезных для боя. Осваивание воздушной ступеньки натолкнуло меня на мысль, чтобы тем же принципом передвигать предметы в воздухе, как и телекинез. Всегда мечтала овладеть чем-то подобным. Но на деле выходило, что вместо притягивания проще одним импульсом бросать нужный предмет в свою сторону, иначе слишком долго и затратно тащить объект в себе. Вообще, осваивая магию, я чувствовал себя как ученик первого курса магического факультета, которому дали базовые знания, и чтобы перейти дальше к более сложным вещам, нужно освоить контроль над сырой магией а еще отметил что в последнее время только и делаю что полагаюсь на нее совсем перестал махать мечом в оправдании себе решил перебрать снаряжение приводя его в нормальный вид мне не особо требовался сон но в итоге я все равно задремал и был само собой разбужен когда уже видел третий сон на улице стемнело стражи уже готовы были отправляться а в качестве источника навигации решили взять какого-то подростка. Парень был без сознания. Его облачили в легкие кожаные доспехи, а лицо прикрыли глухим стальным шлемом. Выглядело это весьма нелепо, но, как я не вглядывался, нормально рассмотреть лицо не удавалось. Грамотное решение. И обуза защищена, и местные не смогут определить, кого это там мы утащили. К слову о местных. Того типа, что я принес, перетащили в одну из комнат здания, и теперь его жена постоянно при нем. Уж не знаю, как они решили этот вопрос, но по мне оставлять ее одну с ним опасно. Если тот придет в себя, она будет первой жертвой. Советовать стражникам ничего не стал. Я, в принципе, не вмешивался, просто дождался момента, пока не сказали указать направление, после чего мы отправились в путь. По словам командира стражи, Навык работает в радиусе пары километров, а значит, идти нам недолго. А еще мне предупредили, что этот человечек может быть очень опасным. Даже стражники оценили навыки рукопашного боя его марионеток. Одно это намекает, что оригинал способен на куда большее. Более того, вполне возможно, что все безобразие, происходящее вокруг деревни, — это его вина. Если так, то это будет лучший расклад». Стражники пошли небольшим отрядом, сам командир и пятеро его подчиненных. Из всего количества, прибывшего в деревню, лично для меня число отправленных на задание казалось недостаточно. Все же мы, возможно, будем воевать с причиной всего переполоха. Одна сова ведает, что там за перец скрывается. К слову о сове. Что-то я эту пернатую тварь давно не видел. Осмотревшись в поисках птицы, заметить ее не сумел. Однако вместо нее мне на глаза попалась одна занятная странность. Нашу группу, прячась в стенях деревьев, провожало множество глаз. Это были мелкие лесные хищники, в большинстве своем из тех, кто нападал на деревню ранее. Даже были те, что с склюоми, которые так сильно меня удивили своим способом атаки. Странность заключалась в их осторожности. Где агрессия? Почему мы свободно идем, когда, как в прошлый раз, они набросились на нас, как стая падальщиков на ослабленную жертву? Ответ на этот вопрос мне дало магическое зрение. В совокупности стражники испускали довольно сильную ауру могущества. Будь я разбойником в засаде и обладал магическим зрением, то дважды подумал, нападать мне на такую группу или нет. Вот и звери, по всей видимости, чувствуют опасность, понимая, что противник ему не по зубам. Нить исправно вела нас к своему источнику. Мы двигались не по прямой, а по известным тропам, проложенным местными поэтому я на деле убедился, что такой способ рабочий. Когда мы сворачивали, направление нити менялось, продолжая указывать на свой источник. Местоположение источника оказалось заброшенным домом алхимика. Я ожидал чего-то такого, ведь, оказавшись на месте обладателя навыка, поступил бы точно так же, разве что не оставлял своих марионеток бродить и набрасываться на всех подряд. Но так все условия тут есть, «Крыша над головой, прорва подопытных различного калибра и агрессивная фауна, затрудняющая проход посторонним. Человек внутри жилища нас, естественно, заметил. Стражники не скрывались, шли, как носороги, абсолютно не беспокоясь о скрытности. Я этого понять не мог, ведь цель могла сбежать, но, по всей видимости, этого не требовалось. Виновник вышел к нам сам. И по своему внешнему виду он полностью оправдал мои ожидания» чуть ли не по всем пунктам совпадал с представлением в голове.